На стол выпал листок с ксерокопированной газетной статьей. Он расправил этот листок и начал читать. Скептики, те, кто признают источником познания только один разум и научный опыт, не верящие в то, что у библейских повествований есть историческая основа, относятся к истории Иосифа Прекрасного как к красивой легенде. Однако этот эпизод Библии вовсе не легенда а действительное событие, имевшее место в истории древнего Египта. Автор этих строк берется утверждать это «больше того, мне удалось доказать, что это событие записано самою природой и записано совершенно неожиданным способом». В 30-х годах 20-го столетия автор занимался исследованием зависимости прироста древесины деревьев от различных природных явлений, от засухи, от осадков, от изменения климата, пожаров, всевозможных вредителей и других естественных или искусственных причин. В этом направлении работали многие ученые в России, в Америке и в Швеции. Тогда же было проведено тщательное обследование различных деревянных предметов, сохранившихся в палеонтологических и археологических коллекциях многих музеев. Особенно нас заинтересовали коллекции деревянных изделий, сохранившихся от времен Древнего Египта. Значительное число подобных экспонатов обнаружилось в египетском отделе Петербургского Эрмитажа. Все они были в отличной сохранности, позволявшей вполне достоверно установить, какое именно дерево было использовано для того или другого изделия. Старогин остановился от того, что пересохло в горле. «Что это?» Наталья протянула руку. «Что это за статья? Дайте мне посмотреть». «Не дам», — рассердился Старыгин. «Я понимаю, что в школе милиции не учат хорошим манерам, но по долгу службы вы должны знать, что нельзя брать чужое. Или на милицию это не распространяется?» Врачу исцелился сам. «Вы не имеете права скрывать от следствия вещественные доказательства». Она вскочила с дивана и повысила голос. «Да?» — вкратчиво спросил Старыгин а позвольте спросить, где вы тут видите вещественное доказательство? Обычное письмо, про убийство тут не сказано ни слова. Может, оно вообще к делу не относится. Так что, если хотите перевести наш разговор на язык милицейского протокола, то пожалуйте на выход, как у вас говорят с вещами, и приходите завтра с орденом на обыск, на арест, на конфискацию, или вызывайте меня повесткой». Старыгин видел, что ей хочется его убить, и испытывал необъяснимое удовлетворение. Или нападать как следует и запереть в камеру. «Так как, мне продолжать, Наталья Игоревна?» «Просто Наталья», — ответила она, усевшись на место. «Продолжайте, я слушаю». «Таким образом, мы смогли достоверно установить, что часть вещей была сделана из древесины пород, произрастающих до наших дней в Эфиопии» в областях Великих Африканских озер, откуда берет свое начало голубой и белый Нил. Эти породы были, конечно, в Египте привозными, но довольно большое количество находившихся в коллекции предметов было сделано из пород деревьев, до сих пор растущих в долине Нила. Среди этих видов египетскими столерами наиболее часто были использованы два вида ⁇ Низкая Акация и Сикамора. Путем тщательного изучения строения древесины этих видов нам удалось установить, что имеется прямая зависимость ширины годичных корец от разливов Нила. Кот Василий, успокоенный монотонным чтением, явился в гостиную для инспекции своего законного места проживания. Увидев, что гостья не ушла, а на столе нет ничего интересного, только две пустые чашки, он недовольно фыркнул и устроился на коленях у хозяина посматривая с презрением на пришлую девицу. Он-то сразу ее разгадал. С одной стороны, она пришла по делу, так что коту совершенно не стоило беспокоиться. С другой стороны, хозяину она очень не нравилась, так что неплохо было бы расцарапать ее как следует, чтобы дорогу в их дом позабыла навсегда. Старыгин закашлялся от сухости в горле, прервал чтение, положил вырезку на журнальный столик рядом, с пустыми чашками встал а кота ссадил на свое насиженное место. Василий тут же положил лапу на письмо и застыл, как каменный лев у Академии художеств. «Он что у вас, сторожевой кот?» поинтересовалась Наталья. Старыгин не слышал. Он пил воду на кухне. Когда он возвратился в комнату, кот Василий без слова дал вытащить из-под себя загадочное письмо и неторопливо перескочил на диван. Как известно, от величины этих ежегодных разливов напрямую зависело благополучие египтян и вообще вся жизнь древнего Египта. Когда разлив был обильным в долине Нила, все растения бурно произрастали, на полях собирали богатый урожай и население страны благоденствовало. Так вот, нам удалось выяснить, что в такие годы и деревья, растущие по берегам Нила, образуют более широкие годовые кольца – В годы же слабых разливов в стране не урожай и голод, а годовые кольца деревьев становятся узкими, так как вся растительность страдает от недостатка влаги. Когда связь между ежегодными разливами Нила и шириной годичных колец была установлена, мы пришли к следующему выводу. Если библейское повествование передает действительно имевшее место в истории Египта события, то 7 лет Необычайно высоких урожаев и семь лет сильных неурожаев должны были запечатлеться в годичных кольцах, произраставших в то время на берегах Нила деревьев. Тогда я обратился к помощнице главного хранителя египетского отдела Эрмитажа, госпоже Флинтер, с просьбой указать мне, какие именно деревянные предметы Эрмитажной коллекции могут быть отнесены ко времени 13-18 династий. Именно к этой эпохе исследователи библейской истории относят переселение евреев в Египет и эпизод, описываемый в книге «Бытия». Не прекращая чтения, Старыгин краем глаза посматривал на свою визави. Она усилась на диване, удобно положив руку на спинку, и слушала очень внимательно, машинально выстукивая пальцами какую-то только ей слышную мелодию. Кот Василий лежал с другой стороны в подушках и усиленно делал вид, что дремлет. Дмитрий Алексеевич прекрасно знал характер своего кота. Кот, как и почти все особи из его семейства, был своенравен и упрям. Василий же по природе был охотник, то есть обожал подстерегать что-то движущееся, например, осеннюю муху или солнечный зайчик, и бросаться на этот предмет из-за угла. Старыгин был уверен, что кот вовсе не думает спать. Он из-под тяжка наблюдает за движущимися пальцами и выбирает момент. Тут он перевел глаза на Наталью и заметил на ее лице признаки решительного недоверия к его словам. Все ясно. Пока речь шла о научных открытиях, она прислушивалась. Как только дело коснулось Библии, победило недоверие. Ему показалось, что она едва заметно вздохнула и зевнула, не раскрывая рта. Старыгин собирался приструнить кота, но теперь мстительно решил этого не делать. Пускай сами разбираются. «Осталось немного», — сказал он, и снова принялся читать. Госпожа Флитнер указала мне несколько таких экспонатов. В числе их оказались ящичек для хранения благовоний, сделанный из дерева нильской акации, саркофаг одной из царевен, выдолбленный из ствола сикаморы, и некоторые другие предметы. Я произвел тщательное обследование этих изделий, начав с ящичка для благовоний. Это небольшая вещичка, приблизительно 10 см длиной, 7 см шириной и также 7 глубиной. Сделан был этот ящичек из одного и того же куска нильской акации. Обрубок был мастером расколот на тонкие дощечки, из которых при помощи растительной смолы и был склеен ящичек. Торжественность рисунка древесных слоев была видна на всех стенках ящичка, причем рисунок этот оказался исключительным. На всех дощечках бросалось в глаза наличие очень широких и очень узких слоев. Это чередование шло таким образом. Сначала группа из шести необычайно широких слоев, а за ней непосредственно следовала группа, состоявшая из семи слоев очень узких. Выше мы сказали, что ширина древесных слоев на берегах Нила соответствует его разливам и связанным с ними урожаем или неурожаем. Таким образом, природа сама записала, что во время соответствующей эпохи жизни Иосифа в Египте в этой стране несколько лет подряд имели место чрезвычайно обильные урожаи. В эти годы и деревья образовывали необычайно широкие кольца таких годичных колец на ящичке нами обследованном оказалось шесть. Но и перед этим кольца не были узкими, так что заметного расхождения с библейским рассказом о семи годах изобилия здесь нет. Относительно же следовавших за этими годами обильных урожаев семи годов катастрофического неурожая, строение древесины нами обследованной свидетельствует с неопровержимой точностью. Остается добавить, что если бы у нас была возможность тщательно обследовать богатейшие коллекции египетских древностей, хранящиеся в Британском и Каирском музеях, мы без сомнения нашли бы множество деревянных предметов соответствующего периода, строение древесины которых неопровержимо доказывало бы несомненную историческую достоверность рассказа об Иосифе, содержащегося в последних главах книги «Бытия». Хоп! Кот Василий наконец прыгнул, чтобы как следует царапнуть провоцирующие его пальцы. Но промахнулся, потому что Наталья на долю секунды раньше убрала руку. Кот без толку закоктил спинку дивана, а это было непрофессионально и унизительно. — Что, прозевал? — усмехнулась Наталья. — Тренироваться надо больше. Совсем форму спортивную потерял. Все время на диване лежишь. Кот оторопел от такой фамильярности, но быстро пришел в себя, прокатился по темно-синей юбке гости, стараясь оставить на ней как можно больше шерсти, и вышел, выражая высоко поднятым хвостом полнейшее негодование. «Вы удовлетворены сегодняшней беседой?» — сухо спросил Старыгин. Он очень не любил, когда обижали его кота. «Не слишком». Протянула Наталья, глаза ее смеялись, и ободок вокруг радужки сделался еще заметнее. Вы по-прежнему не хотите сказать, кто прислал вам это письмо? Она стала серьезной. Понятия не имею, честно ответил Старыгин, и у меня к вам деловое предложение, Наталья Игоревна. Просто, Наталья, вставила она, но Старыгин досадливо двинул бровями, чтобы не мешала. «Давайте-ка каждый из нас будет заниматься своим делом», — продолжал он. «Вы будете ловить убийцу, а я — реставрировать картины». «Не скрою, у меня сегодня был тяжелый день, и хотелось бы отдохнуть, поразмышлять в тишине и покое. Так что если у вас ко мне больше нет вопросов...» «У меня к вам куча вопросов, только не знаю пока, как их сформулировать поточнее», — сказала она, поднимаясь и безуспешно пытаясь очистить с юбки, — рыжую шерсть. — Но вы не волнуйтесь, я вам обязательно их задам со временем. — Всего хорошего, — буркнул Старыгин, закрывая дверь за гостей. — Желаю успехов в работе. Кот Василий выглянул из кухни и дал понять, что он присоединяется к предыдущему оратору. Ночь прошла без всяких происшествий. Не стучались в дверь неизвестные блондинки, не снились темные подземелья с каменными саркофагами и мумиями, разгуливающими под низкими сводами, и не подкарауливали на лестнице ехидные милиционерши с погонами капитана на плечах. Добравшись до Эрмитажа, Старыгин снова свернул не к себе, в связи с получением загадочного письма он чувствовал настоятельную потребность снова наместить Марию Антоновну. «Входите!» — донесся из кабинета приглушенный голос, когда он осторожно постучал в дверь. Дмитрий Алексеевич толкнул дверь и вошел в кабинет. По сравнению с тем, что творилось в этом помещении, его собственную мастерскую после погрома можно было назвать образцом порядка. Несколько столов, занимавших все пространство возле стен, было завалено раскрытыми фолиантами, рулонами пожелтевшей бумаги, выцветшими гравюрами, кальками, с перерисованными на них древними изображениями, бесчисленными разрозненными листами научных статей и ксерокопий и, разумеется, книгами, книгами, книгами. Здесь были тома на английском и немецком, на французском и голландском, на шведском и португальских языках. Попадались книги с арабской вязью, на обложках и с клинописными строчками иврита. Среди всего этого бескрайнего моря информации — А проще говоря, среди этого беспорядка главная хранительница египетского отдела Мария Антоновна в своем неизменном аккуратном темно-синем костюме с белоснежной блузкой казалась и народным телом, воплощением чистоты и порядка. Впрочем, можно было не сомневаться, что она чувствует себя здесь как рыба в воде. Она восседала за громоздким письменным столом черного дерева, на котором был расчищен крошечный пятачок свободного места и просматривала немецкий том XIX века, делая из него выписки в толстый линованный блокнот. При виде Старыгина, Мария Антоновна приподнялась. На ее лице появилось выражение плохо скрытой досады. Видимо, она очень не любила, когда ее отрывают от работы. Впрочем, она очень быстро справилась со своим лицом и с привычной вежливостью, поздоровавшись, осведомилась, что на этот раз привело реставратора в ее отдел. Вместо ответа Дмитрий Алексеевич положил перед ней полученную накануне статью. «Вы что-нибудь знаете об этом исследовании?» Мария Антоновна надела очки, быстро проглядела текст и подняла глаза на Старыгина. «Ну, исследование — это слишком громко сказано» проговорила она после короткой паузы. Скорее, это материал для научно-популярной статьи. Никаких серьезных исторических выводов из столь ограниченного материала, на мой взгляд, сделать нельзя. Как я понимаю, автор статьи не ставил перед собой такой задачи. Насколько я знаю, он священник, богослов, поэтому его интересовала не сколько научная сторона вопроса, сколько возможность получить дополнительные доказательства подлинности библейских текстов. Вот упомянутая здесь Надежда Дмитриевна «Флитнер действительно была серьезным ученым, первоклассным египтологом. Я застала ее в Эрмитаже, и какое-то время мне довелось проработать под ее руководством. Я очень многим ей обязана, и вспоминаю ее с огромной благодарностью». Старогин понял, что сейчас Мария Антоновна углубится в воспоминания, и ее невозможно будет остановить поэтому он вежливо кашлянул и проговорил. «Не могли бы вы показать мне те предметы, о которых говорится в статье? Ящичек для благовоний и деревянный саркофаг египетской царевны?» «Дорогой мой», — Мария Антоновна удивленно уставилась на него поверх очков, — «для чего это вам? Мне казалось, что египтология лежит вне сферы ваших интересов». «Ну, во-первых, я хотел убедиться в том, что эта статья не выдумка, что приводимые в ней факты действительно имеют место. А во-вторых, вы ведь знаете, есть такая вещь, как интуиция». «Да», — подхватила Мария Антоновна, «без научной интуиции не было бы совершено ни одно настоящее открытие. Именно интуиция отличает подлинного ученого от аккуратного, но бездарного систематизатора». «Так как насчет этих египетских деревяшек?» — прервал ее Дмитрий Алексеевич. «Хорошо», — Мария Антоновна сняла трубку с телефонного аппарата. «Я сама не смогу вас проводить, я очень занята, но я попрошу помочь вам одного толкового молодого человека». Набрав местный номер, она предупредила некого Вадима, что сейчас к нему придет Дмитрий Алексеевич Старыгин, и попросила оказать ему всяческое содействие.